«Дело не в том», — промолвила она, — «Далд был по-своему полезен. Просто это, она вздохнула, политика». Мендер засмеялся, мы вслед за ним. Жаль, я не догадался сказать это прамбер Теперь поздно. «Я не так давно приобрел картину», — начал я. «Художницы...» Полли Джексон. Нарисован красный 57-й Мне страшно нравится. Сейчас картина в Сан-Франциско. Ринальда тоже одобрил. Джасра кивнула. Она смотрела в окно. — Вы оба вечно ходите по галереям? — Да, он и меня таскал. «Верю, что у него хороший вкус. Дарования нет, а вкус есть». «Что значит нет дарования?» «У него твердая рука, но картины ему не удаются. Я затронул тему живописи с вполне определенной целью, однако разговор внезапно свернул в другое русло. Впрочем, новая сторона, открывшаяся мне в люке, Так меня заворожило, что я все-таки спросил. Картины? Я не знал, что он пишет. Он пытался и не раз, но картин никому не показывает. Они недостаточно хороши. Откуда ты это знаешь? Я время от времени проверяю его комнату. В его отсутствие, разумеется, право матери. Я поежился. Вспомнила горящая женщина в кроличьей норе. Но мне не хотелось говорить о своих чувствах и уводить разговор с начатой темы. Я решил вернуться к своей первоначальной цели. «Не в этой ли связи он познакомился с Виктором Мелманом?» Джасера некоторое время изучала меня, сощурив глаза, потом кивнула и доела суп. «Да», — сказала она, откладывая ложку. «Люк какое-то время брал у Виктора уроки живописи, ему...» Понравились картины, он разыскал автора. Может быть, что-нибудь купил, не знаю. В какой-то момент он упомянул свои опыты. Виктор выразил желание посмотреть. Похвалил Ринальда. Предложил научить его нескольким полезным приемам. Она подняла кубок, понюхала вино, взглянула на горы. Я собрался было задать наводящий вопрос, когда она засмеялась. Я ждал. Настоящий стервец, — произнесла Джасра, отсмеявшись. Но даровитый, этого у него не отнимешь. — О чем ты? — спросил я. Спустя какое-то время он заговорил о развитии личной мощи. Со всеми этими многозначительными умолчаниями, которые так любят недоучки, внушал Ринальду, что он оккультист, и не из последних. Потом намекнул, что готов поделиться своими знаниями со стоящим человеком. Она снова засмеялась. Я и сам хохотнул представив, как этот дрессированный тюлень подъезжает со своим детским лепетом к настоящему мастеру. Разумеется, он просто почуял, что у Ринальда водятся деньги, продолжала она, а Виктор по обыкновению был на мели. Ринальдо, впрочем, не проявлял интереса, а вскоре после этого перестал брать у Виктора уроки, сообразив, что больше ничему не научится. Однако, когда впоследствии он рассказал мне, я поняла. Вот человек, из которого выйдет отличное орудие. Он пойдет на все, лишь бы почувствовать настоящую власть. Я кивнул Тогда-то вы с Ринальдой начали являться Виктору, по очереди пудрить ему мозги и учить его кое-каким подлинным штучкам. В целом так, — отвечала она, — хотя обучение я в основном взяла на себя. Ринальдо постоянно готовился к экзаменам, ему было некогда, он ведь учился лучше тебя, верно? Он всегда получал высокие оценки, согласился я. Когда ты говоришь, что решила натренировать Мелмана и превратить в орудие, мне поневоле думается о причине. Ты готовила его убить меня и убить красочно. Она улыбнулась. «Да, хотя, впрочем, не совсем так, как ты думаешь. Он знал про тебя» и готовился принять участие в твоем заклании. Однако та попытка, когда ты его убил, целиком на его совести. Я его предупреждал. Никакой самодеятельности. Так что по делам ему Виктор жаждал получить всю власть, которую он полагал, можно в итоге обрести, и не желал ею делиться. Я же сказала, стервец. Мне хотелось выглядеть безучастным, чтобы Джасра продолжала. Естественнее всего это было сделать, не прерывая еды. Однако, опустив глаза, я заметил, что тарелка с супом исчезла. Я взял булочку, разломил, собрался намазать маслом и тут увидел, что руки у меня дрожат. В следующее мгновение я понял, почему. Меня подмывало ее придушить. Поэтому я глубоко вздохнул, выдохнул и отпил вина. Передо мной очутила тарелка с чем-то невероятно вкусным — Легкий аромат чеснока и дразнящих пряностей говорил «Успокойся». Я с благодарностью кивнул Мендеру. Джасра тоже. В следующее мгновение я уже намазывал булочку. Откусив и проживав, я сказал «Сознаюсь, что по-прежнему не понимаю. Ты говоришь, Мелман должен был принять участие в моем заклании «Значит, он был и действовал не один?» С полминуты Джасра продолжала есть, потом изобразила улыбку. «Грех было не использовать твой разрыв с Джулией и ее интерес к культизму. Я увидела, что их с Мелманом можно свести». Пусть обучит Джулию нескольким простеньким приемом и, растравляя горе девушки, обратит его в жгучую ненависть. А там, когда дело дойдет до заклания, Джулия сама охотно перережет тебе глотку. «Я поперхнулся!» чем-то вполне вкусным. Возле моей правой руки возник хрустальный кубок с водой. Я отпил глоток, потом другой. «Ах, эта твоя реакция дорогого стоит», — заметила Джасра. «Признайся, мщение пикантнее, если палачом становится» бывшая возлюбленная. Уголком глаза я видел, что Мендер кивает, да и сам я не мог не согласиться. Да, мщенница высший сорт, сказал я. Ринальда тоже приложил руку? Нет. К тому времени у вас было уже не разлить водой? Я боялась, что он тебя предупредит. С минуту я обдумывал услышанное. Потом спросил. И что же разладилось? Я не учла одного, сказала Джасра. У Джулии оказался талант. Несколько уроков у Виктора, и она превзошла его во всем. Кроме живописи. Черт! Может, она и пишет, не знаю. Я сдала себе Джокер, а он сыграл со мной злую шутку. Я поежился, вспомнив разговор в с Тигой, которая вселилась в винту Бейли. Она спросила меня, удалось ли Джулии развить способности о которых та мечтала. Я ответил, что не знаю, что не видел никаких признаков, а потом вспомнил нашу встречу на стоянке у супермаркета, когда Джулия велела собаке сидеть, и та не могла двинуться с места. Это я припомнил, но... И ты никогда не замечал проявление ее дарования? осведомилась Джасра. «Не совсем так, — отвечал я, и только тут многое стало до меня доходить». «Не совсем». Например, как тогда, в кафе Баскин Робинс она поменяла вкус мороженого и фунтика, или когда без зонта остался сухой в ливень. Джасра удивленно нахмурилась, сузила глаза. — Не понимаю. Если ты знал, то мог бы учить ее сам? Она тебя любила? Вы бы отлично сработались. Я внутренне содрогнулся, Джасра права. Я и впрямь подозревал, возможно, даже догадывался, но гнал от себя эти мысли. Не исключено, что я и разбудил ее дремлющие способности пресловутыми прогулками по теням, своими телесными энергиями. Все непросто, отвечал я, и очень лично, ой! «Сердечные дела, или вполне прозрачны, или совсем для меня загадочны», — промолвила Джасра. «Среднего, кажется, не дано». «Сойдемся на прозрачности», — сказал я. «Когда я начал что-то замечать, дело уже шло к разрыву, и я побоялся пробуждать силой В бывшей возлюбленной, которая в один прекрасный момент захочет попрактиковаться на мне. «Логично», — кивнула Джасра, — «очень». «Забавная ирония судьбы». «Весьма», — заметил Мендер и взмахнул рукой. «Перед нами возникли новые дымящиеся блюда. Пока вы не ушли...» с головой в беседу о хитроумных интригах и оборотных сторонах души, пожалуйста, отведайте перепелиной грудки в красном вине с диким рисом и побегами с спаржи. Я своей рукой направил Джулию на этот путь, когда показал другие пласты реальности и оттолкнул от себя нежеланием открыться своей замкнутостью. «Наверное, я не способен по-настоящему любить и доверять. Однако это я чувствовал и раньше. Тут есть что-то еще». «Восхитительно!» — объявила Джасра. «Спасибо!» Мендер встал, обошел стол и сам, не прибегая к волшебству, налил ей вина. Я заметил, что при этом он левой рукой слегка коснулся ее оголенного плеча. Потом, словно опомнившись, он плеснул и в мой кубок вернулся на свое место и сел, да. — Превосходно! — заметил я, мысленно пробегая глазами внезапно прояснившуюся картину. — Теперь понятно. Я что-то чувствовал, что-то подозревал с самого начала. Наши прогулки по теням — просто самый эффект из мелких следственных экспериментов, которые я вновь и вновь устраивал Джулии в надежде подловить ее, разоблачить. В чем? В том, что она потенциальная чародейка. Я отложил вилку с ножом и потер глаза. Где-то совсем близко... «То, что я столько времени от себя скрывал!» «Что-то случилось, Мэрлин?» Спросил меня голос Джасры. «Нет, я просто почувствовал, как сильно устал. Все отлично!» «Чародейка!» «Не потенциальное, нет!» Тайне я боялся, что за покушениями 30 апреля на мою жизнь стоит именно она, но запрещал себе об этом думать и продолжал любить. Почему? Потому что она, моя дева Немианна, потому что я любовался своей будущей убийцей и прятал от себя улики, потому что я не только влюбился без ума, но и одержим желанием смерти, которая с улыбкой следует за мной по пятам, чтобы однажды сбыться вполне. Сейчас приду в себя, сказал я. Пустяки. Значит, правду говорят, что я и есть мой самый смертельный враг? Надеюсь, все-таки нет. Просто у меня не было времени подлечиться. Слишком от многих Внешних условий Зависела моя жизнь Я бы дорого дала Чтобы прочесть Твои мысли Вкратчиво Произнесла Джасра Глава вторая Они бесценны Отвечал я Как и твои шутки Я восхищен «Мало того, что я не подозревал, я близко ни о чем не догадывался, даже когда получил кое-какие факты. Это ты хотела услышать?» «Да». «Рад, что мы подошли к месту, где твои планы расстроились», — добавил я. Джасра вздохнула, Кивнула, отпила вина. Да, это случилось, признался она. Я и не ожидал, что такая простая затея выйдет мне боком. До сих пор не могу поверить, что этот мир настолько пронизан иронией. Если хочешь, чтобы я оценил шутку в полном объеме, будь добра, объяснись, Придется. С одной стороны, не хочется менять твою недоуменную мину на злорадную. С другой стороны, я по-прежнему не в силах огорчить тебя каким-нибудь новым способом. Что ты находишь, что ты теряешь, заметил я. Держу пари... Кое-какие мелкие подробности тех событий смущают тебя до сих пор. «Как-то?» — спросила она. «Почему не удалось ни одно из тридцата апрельских покушений на мою жизнь?» «Полагаю, ринальдо так или иначе вставлял мне палки в колеса, выручая тебя». Не угадала. Так кто же? Тига. На ней заклятие меня защищать. Ты должна ее помнить. Она обитала в теле Гейл Лампрон. Гейл? Девушки Ринальда? Мой сын встречался с демоницей? Не впадай в предрассудки. На первом курсе и не такое выкидывал. Джасра на мгновение задумалась, потом медленно кивнула. Верно подмечено. И ты по-прежнему не знаешь, что за этим кроется? Только то, что она в амбере? «Не знаю», — подтвердил я. «Это проливает довольно странный свет на весь временной отрезок», — пробормотал Джасра, «особенно учитывая, что наши пути снова пересеклись. Интересно, что? Какова ее истинная цель? Оберегать тебя или вредить мне? Кто она?» Твой телохранитель или мое проклятие? Трудно сказать, поскольку результат так и так один. Однако больше похоже на первое. Она явно крутится возле тебя. Если дело не в другой, известной ей одной причине, например, «Она предполагает, что мы снова схлестнемся. Джасра улыбнулась. «Тебе надо было податься в адвокаты». «Ты хитроумен, как твоя амберская родня!» «Однако, положа руку на сердце, я не задумывала ничего, что можно было бы истолковать подобным образом». Я пожал плечами, это лишь предположение. Пожалуйста, расскажи, что было дальше с Джулией? Джасра отщепнула кусочек перепелиного крылышка. Я последовал ее примеру и вскоре обнаружил, что не могу перестать есть. Я взглянул на Мендера. Тот оставался непроницаемым. Ни за что не сознается, что заворожил кушанье или наложил на едаков заклятие очистить тарелки. Так или иначе, мы закончили перемену, прежде чем джасса заговорила снова. Сказать по совести, грех мне было бы роптать. После вашего разрыва Джулия училась у многих, начала Джасра. Мне, раз решившись, было несложно воздействовать на ее учителей, побуждать их к словам и поступкам, которые оттолкнули бы Джулию, заставили искать другого наставника. Довольно скоро она вышла на Виктора, которого мы к тому времени уже опекали, Я велела ему всячески обхаживать Джулию и, пропустив многие обычные формальности, готовить к выбранному мною обряду посвящения. — Какому именно, — перебил я, — обрядов посвящения уйма и результат у каждого свой? — Джасра улыбнулась, кивнула, разломила и намазала маслом булочку. Я сама провела ее по моим собственным стопам через нарушенный огненный путь, судя по названию, что-то опасное самберской стороны тени. Географически ты прав, но опасного тут ничего нет, если понимаешь, что делаешь. Насколько мне известно, упорствовал я, теневые миры, обладающие тенью пути, содержат лишь его искаженную проекцию. В этом и кроется риск. Риск лишь для тех, кто не умеет с ним справиться». И ты заставила Джулию пройти этот э, нарушенный путь. О прохождении пути я знаю лишь со слов покойного мужа Иринальда. Если я правильно понимаю, вы идете по линиям от определенного внешнего начала до внутренней точки, где на вас и не сходит сила. «Да», — подтвердил я. «В нарушенном пути», — объяснила Джасура, «ты входишь сквозь брешь и добираешься до центра». «Как следовать линиям, если они нарушены или оборваны? Истинный путь уничтожить тебя стоит отклониться от рисунка». «Здесь не надо следовать линиям» только промежутком, — отвечала она. — А когда путь пройден, — спросил я, — в тебе остается образ нарушенного пути. — И как с его помощью колдовать? — Используя брешь, ты призываешь образ, и он предстает тебе в виде темного колодца, из которого ты черпаешь силу. «А как ты путешествуешь между тенями?» «Примерно как и вы, если я правильно понимаю ваш способ передвижения. Но брешь остается в тебе. Брешь? Не понимаю. Изъян в пути. Он следует за тобою и в тень. Сопровождает тебя в твоих странствиях. Порой щелочка». Не шири волоса. Порой зияющая пустота. Он перемещается. Может возникнуть когда угодно, где угодно. Провал в реальности. Это опасность, подстерегающая тех, кто прошел нарушенный путь. Упасть в него смерть. В таком случае... Он должен таиться во всех твоих заклинаниях. Это такая ловушка. Каждая профессия имеет свои опасные стороны, заметила Джассера. в том и мастерство, чтобы их избегать. И сквозь это посвящение ты провела Джулию, да, и Виктора, да, понятно. Но ты должна осознавать, Нарушенные пути черпают свою силу из подлинного. Конечно. Что с того? Если соблюдать меры предосторожности, образ почти ничем не уступает оригиналу. Для сведения, сколько существует пригодных образов Они неизбежно вырождаются от тени к тени. Где можно подвести черту и сказать дальше этого нарушенного образа «я сунуться не решусь»?